«Василина, в туалете держатель для туалетной бумаги отвалился!» Растеряно сообщает тётя Валя. «Тоже, наверное, спереть собирались. Вроде такие люди приличные сюда ходят». Она понижает голос до возмущённого шёпота. «А инвентарь пиздят, как неприличные. На прошлой неделе мыло утащили на этой инфузории». «Диффузор!» Со вздохом поправляю я. «Спасибо, что сообщили, тётя Валя. разберусь». Свернув незаконченный отчёт по месячной выручке, со скрипом отодвигаю кресло. Это я с виду такая спокойная на деле. Нет, даже уже не психую, сейчас я готова разреветься. До празднования юбилея отца Карима осталось всего два дня, и чем больше усилий я прикладываю к тому, чтобы все прошло безупречно, тем больше препятствий встречаю. Вчера, например, Олеся, моя лучшая официантка, которую я собиралась поставить на обслуживание банкета, объявила, что увольняется. Ее новый парень, видите ли, против того, чтобы она обслуживала мужчин. Как же я психанула». Но так может сразу сослать ее на остров Лезво с вечную ссылку? А то одним днем мусор пойдет выбрасывать, а ей навстречу особь с мужским набором хромосом попадется. И все, капут с здоровым отношением, но это полбеды. Помимо увольнения, Олеся положенные две недели отказалась отрабатывать. А я ее такой ответственной считала. Что за парень у нее такой, от которого мозги встали на бекрень? Еще позавчера в Роден заявился представитель Роспотребнадзора и, порыскав как голодная крыса, обнаружил такую серьезную проблему. Оказывается, если ресторан располагается на первом этаже жилого дома, то канализационная труба должна быть выведена отдельно. Теперь нам нужно в срочном порядке перекладывать трубы, в противном случае Роден могут закрыть на три месяца. В масштабе таких проблем капризы Порши, который сегодня целых полчаса жаловался на то, что мы стали экономить на кофейных зёрнах, потому что раньше кофе было го-го, а теперь просто фу какой-то, кажутся мелочами. «Блин, ну что за Годзилла здесь гадила, а?» – ругаюсь я, вырывая из стены болтающуюся бумагодержатель. «Вроде женский туалет». Засунув добычу под мышку, лезу за телефоном, чтобы вызывать Константина, нашего бессменного ремонтника-универсала, но меня и тут отвлекают. «У нас полная посадка!» – тараторит прибежавшая Саманта, вытаращив глаза. «За шестым столом компания сидит большая, вчетвером не успеваем!» «Успокоительный, что ли, начать принимать?» Понятное дело, что в вчетвером они не успевают, и всё из-за уволившейся дуры Олеси, павшей жертвой гендерных репрессий. Когда приползут обратно, ни за что её не приму. Вызвав Константина, я несусь в зал, говорю Лене администратору смены взять на себя обязанности официанта, а сама принимаюсь за рассадку гостей. Разумеется, полная посадка должна была случиться, когда мы оказались в количественном меньшинстве. «Ну кто там ещё?» Беззвучно шиплю я, когда в кармане брюк начинает вибрировать мобильный. «Слушаю». Вася, что у нас с обслуживанием сегодня? раздаётся недовольный голос Карима. Почему мне люди звонят и жалуются, что у них заказы по 20 минут принять не могут? У нас сегодня полная посадка, и не хватает персонала. Я говорила, что одна официантка без предупреждения уволилась, о замену Вася, мне это не интересно, и гостям не интересно. Если они не получат нормального обслуживания, то к нам больше не придут. Я уже отправила администратора смен обслуживать столы, сглотнув обиду, отвечаю я. Разберёмся. Ничего не ответив, Карим сбрасывает вызов, от чего во второй раз за день мне хочется расплакаться. И он, безусловно, прав, но что я могу сделать, разве что разыскать парня Олеси и дать ему хорошего леща? Василина! Перед глазами возникает жалобное лицо Лены. Компания за шестым управляющего требует, хотят пожаловаться на долгое обслуживание. Выпустив из легких недельный запас кислорода, я прикрываю глаза, чтобы собраться. Растегиваю лишнюю пуговицу на рубашке, приклеиваю вежливую роковую улыбку, И разворачиваясь к столу недовольных. Когда включить дуру бывает недостаточно, приходится переходить к плану «Б». Здравствуйте, уважаемые гости. Получаясь гостеприимством, я обвожу взглядом шесть недовольных физиономий. Хочу лично принести вам извинения за долгое ожидание. Как вы видите, у нас сегодня аншлаг, одна официантка не кстати заболела, поэтому произошла такая накладка с приемом заказов. «Девушка, мы уже полчаса тут сидим». Гавкает парень с бычьей шеей и неестественно огромными руками. «Меня зовут Василина», – ослепительно улыбаюсь я. «Вас уже успели принять заказ?» Взгляд парня, оценивающий, ощупывает мою фигуру и поднимается к глазам. От улыбки начинает болеть рот, но я терплю. Все они должны захлебнуться в глубинах моего обаяния, только так. «Вот только что приняли», – говорит он уже спокойнее. «А ты, значит, управляющая здесь? Я тебя раньше не видел». «Скорее всего, потому что вы не были у нас около трёх месяцев, я здесь недавно работаю». «Тебя я бы запомнил, Василёк!» Платоядно скалится он под приглушённые смешки своих приятелей. «Может, тогда в качестве извинения номер свой дашь?» «Вот уж хрен тебе, фанат стероидов!» «К сожалению, уставом нам запрещено встречаться с клиентами. Я меняю радужную тональность улыбки на сожалеющую, типа «Ах, как же жаль, что такой сочный кусок мужчины не про мою честь! Сэ В качестве извинений за столь долгое ожидание готова предоставить вам десятипроцентную скидку на заказ. И, конечно, будем рады, если вы придёте к нам снова. К завтрашнему дню накладки с персоналом будут исправлены, и мы обязательно порадуем вас отменным обслуживанием. Десятипроцентная скидка не так интересна, как твои 90-60. Бычья шея выразительно зыркает на мои бёдра и с ухмылкой добавляет. 100. От такой демонстративной бестатности у меня вспыхивают щёки. Были бы мы в США, я бы во все всеуслышание обвинила мудака в сексизме. А была бы я ещё и чёрной, его наглую рожу растиражировали бы во всех СМИ. Но так как мы находимся в России, а моя кожа белее скатерти на столах, всё, что мне остаётся – это включить дуру. Скоро ваш заказ принесут, ещё раз приношу свои извинения и хорошего вам дня. Пожалуй, сегодня я впервые не рада, что Роден пользуется такой популярностью. Официантки бегают в мыле, от частой смены лиц к вечеру меня начинает тошнить. Отчёт так и остался недоделанным, а это значит, что завтра нужно будет прийти пораньше, потому что половину дня я потрачу на собеседование. «Я сегодня вообще без ног», – жалуется Лена, растирая лодыжки. «У дочки ещё температура, похоже, полночи буду рядом с ней скакать». Мне становится её жалко, и поэтому, как только последние гости покидают зал, я отпускаю её домой, сказав, что ресторан закрою сама. Я устала настолько, что сил хватает лишь на то, чтобы скинуть рабочие туфли, и влезть в сандалии на плоской подошве, в которых спокойно смогу дошлепать до метро. Включив сигнализацию, я выхожу через черный вход и изумленно таращусь на квадратную фигуру, привалившуюся к стене по соседству. «Я уже устал тебя караулить, Василек! Ты всегда позже всех уходишь?» Я даже не пытаюсь скрыть протяженный вздох, появление пычи и шеи прямо вишенка на торте этого паршивого дня. «Нет, не всегда», – буркаю я, решив, что конец рабочей смены – повод перестать быть милой. «Просто сегодня я ресторан закрываю». И чтобы бычья шея не рассчитывал даже на минимальное внимание, быстро шагаю к просвету арки. «Ну куда ты так бежишь-то, а, Василек?» Улыбающееся лицо с грубыми чертами так быстро оказывается напротив моего, что я вздрагиваю. «Меня, кстати, Женя зовут. Я тебя до дома подвезти хочу. Понравилась ты мне очень. Фигурка прямо супер!» «Я же сказала, что нам, уставом запрещено встречаться с гостями». Было бы на улице посветлее, люди рядом, я бы, конечно, это другим тоном произнесла, но сейчас, когда этот перекачанный похотливо меня разглядывает, приходится сдерживаться. «Да чего ты мне заливаешь, Василек?» Продолжаю улыбаться, бычья шея обхватывает моё запястье своей лапищей. «В ресторанах официантки через одну снимаются, а я тебе вообще просто покататься предлагаю. Руку отпусти мою!» Незамедлительно взрываюсь я, потому что терпеть не могу, когда меня лапают посторонние». «В нашем ресторане персонал не снимается, и с тобой я никуда ехать не собираюсь». Улыбка пропадает с лица моего вынужденного собеседника, делая его вдвойне неприятным. «А ты что такая неприветливая резко стала?» Цедит он, явно раздражаясь. «Но разве меня это смутит, когда я сама в бешенстве и так еле на ногах держусь от усталости, а тут ещё этот охреневший сталкер, решивший, что любая из трусов выпрыгнет за перспективу прокатиться на его бибике? Я такая неприветливая, потому что ты мне нисколечко не нравишься». И если считаешь, что ржать с приятелями, обсуждая мою фигуру и хватать за руки – это достойный подкат, то ты, похоже, совсем придурок. Слушай, а ты не попутала?» Угрожающе рявкает бычья шея и так резко подается вперед, что запах жевательной резинки, которую он гоняет во рту, ударяет мне в ностре. «Я тебе сейчас сучку в машину запихаю и прокачу так, что ног потом не соберешь». Гнев, бушующий во мне, неумолимо перебивает страх. «Интересно, пора на помощь или у идиота шутки такие?» «Ты откуда такой взялся, бадлота сраная?» Доносится из арки вибрирующий от ярости голос. «Как с девушкой разговариваешь?» От этого звука со мной происходят чудесные метаморфозы. Ноги превращаются в желе, на глазах выступают слезы облегчения, на губах не некстати появляется улыбка. Ну вот как ему удается всегда появляться так вовремя? У Карима будто внутренняя сигнализация срабатывает всякий раз, когда я во что-нибудь вляпаюсь». Я едва успеваю отпрыгнуть в сторону, когда подбежавший Карим без предупреждения бьет придурка в лицо. Бычья шея шмякается на землю одновременно с этим подворотня оглашается матерным воем. «Нормально ты?» Карим быстро окидывает меня взглядом и, получив утвердительный кивок, склоняется над упавшей тушей. «Зовут тебя как охуевший? В какой помойке тебя воспитывали?» Я взвизгиваю, потому что в этот момент бычья шея неожиданно пинает Карима в живот. Согнувшись пополам, он отшатывается, но уже через мгновение снова кидается вперёд, не давая придурку встать. И теперь уже начинается то, чему я была свидетелем пару раз в клубах, когда какой-нибудь пьяный идиот слишком настойчиво ко мне клеился. Карим, бормоча ругательства начинает его мордовать. «Он наш посетитель!» – выкрикиваю я, впившись ногтями себе в предплечье. Карим тянет изрядно потрёпанного соперника за рубашку и тяжело дыша рычит. «Чтобы я тебя, сука, никогда больше в моём ресторане не видел, убью нахуй, понял?» У меня трясутся руки, а в крови столько адреналина, что я могла бы запросто экспортировать его за рубеж. Карим выпрямляется, дергает плечами, поправляя выпившуюся из-за пояса рубашку, вытирает рукавом лоб, он все еще в бешенстве, о чем свидетельствует невидящий взгляд и раздувающаяся грудная клетка. «У тебя кровь на руках!» – лепечу я, забывая о существовании бычьей шеи. «Надо обработать!» Едва ли Карим меня слышит, поэтому приходится потянуть его за руку. «Все, хватит, хватит, пойдем, ладно?» «Больно? Я все обработаю. На кухне должна быть аптечка».